Монолог на рассвете. Или ты стоишь в канаве, долбишь землю. Все вокруг серо. Серое небо, серый в слабом предутреннем свете снег, серые отрепья настоящих рядом товарищах, и лица их тоже серые. И ты снова ведешь свой мысленный диалог с любимым человеком.